Прогулка 30 -е. Смотровые площадки и необычные арт-объекты Москвы-Сити. Начало маршрута. Кутузовский проспект. Памятник Багратиону. Окончание маршрута Башня Федерация. Среднее время в пути 80 минут. Длина маршрута 2 километра 200 метров. Москва-Сити престижный. Ультрасовременный архитектурный комплекс небоскребов из стекла и бетона высотой от 30 до 100 этажей, который стал символом новой эпохи. В высотках располагаются офисы крупных компаний. Здесь люди имеют собственные апартаменты или снимают жилье. Сюда приезжают за покупками, здесь проводят встречи, посещают высотные смотровые и развлекаются. Москва-Сити ⁇ своеобразный символ успеха, стремительного движения вверх и финансового благополучия. Идея построить район с небоскребами возникла в 1991 году, сразу после распада СССР. Рождение новой капиталистической России непременно подразумевало, что ее столица должна обрести собственный район с высотками, подобный даунтаунам Нью-Йорка, Чикаго. Лондона, Парижа или Сингапура. Главным архитектором проекта был Борис Тхор. Именно он придумал логику застройки в виде подковы или английской буквы «Ю», на которой выстраивается основной ансамбль высоток на едином стилобате. Небоскребы Сити стали активно расти после 2000-х, и до сих пор освоение территории для строительства не является завершенным. Первое. Памятник Багратиону. Стартуйте на Кутузовском у памятника генералу Петру Багратиону, который эффектно скачет на коне сабли в руке среди помпезной архитектуры сталинских жилых домов. Сюда удобно добраться на такси, доехать на общественном транспорте или дойти от метро «Киевская». Второе смотровая с видом на Москву-Сити. Идите к высотке башня 2000 с синим остеклением. Обойдите ее слева, чтобы оказаться на самой зрелищной смотровой с видом на Москву-Сити. Именно отсюда возникает эффект надвигающегося Сити, как на ладони. Здание выполнены в современных архитектурных стилях хай бионика и деконструктивизм. Все они гармонично сочетаются друг с другом, создавая неповторимый облик города. Далее, когда вы будете гулять непосредственно у небоскребов, их мощь с точки зрения композиции будет оценить сложнее, чем с этой точки. Давайте рассмотрим самые броские и выразительные по облику небоскребы. Башня эволюция будто нарушает все законы гравитации и закручена словно молекула ДНК. Башни-город-столиц выглядят как небрежно поставленные друг на друга хрустальные кубики. А у башни-империя, та, что с зеленоватым отблеском в окнах, главный архитектурный элемент — эллипс. Третье. Мост Багратион. Чтобы перейти через Москву-реку к Сити, понадобится буквально минут 5-7. Нужно всего лишь зайти в главный вход башни 2000. Там вы окажетесь накрытом пешеходном мосту Багратион, автором которого тоже является архитектор Борис Тхор. Стеклянный и прозрачный мост внутри на самом деле больше напоминает длинный подземный переход метро. Слева и справа все заставлено фастфудом и торговыми лавками с сомнительными по качеству товарами. Среди всех точек общепита я бы выделила одну. В самом начале пути стоит корнер «Сирийские сладости». И это четвертый объект на нашей карте. Владельцы лавочки – потомственные выходцы из Сирии. Здесь всегда самые свежие восточные сладости – пахлава, нуга, халва, рахат-лукум, шакер-чурек, щербет. А еще здесь варят кофе на песке на очень красивой, будто антикварной подставке. Двигайтесь строго прямо по мосту. В самом центре есть open space со столиками и панорамными видами на реку. Отсюда приятно наблюдать за новым речным городским транспортом электротрамвайчиками. В 2023 году в Москве запустили новый вид пассажирского транспорта. По Москве-реке ходят первые в мире круглогодичные электросуда. Бесшумные речные трамвайчики названы в честь столичных рек. Яуза, Сетунь, Пресня, Раменка, Неглинка и так далее. Каждый борт выглядит как минималистичный космический корабль с панорамными окнами и стеклянной крышей. Они швартуются к специализированным плавучим остановкам-станциям. Пятое. Скульптура «Древо жизни». Спуститесь на эскалаторе, чтобы выйти из пешеходного моста. В центре круглого холла стоит интересная и мощнейшая скульптура Древа Жизни, работы легендарного Эрнста Неизвестного. Перед вами большой объект из бронзы и гранита, сделанный в виде золотого дерева с одной стороны и в виде анатомической формы человеческого сердца с другой. Здесь вместо кроны множественное число символов и деталей, религиозные сюжеты, научные достижения, Исторические события, портреты известных личностей. Ощущение, что можно разглядывать и разглядывать их бесконечно. Каждый увидит свое в меру своего же жизненного опыта и насмотренности. Этой работе Эрнст Неизвестный посвятил 48 лет своей жизни, и она выбрала в себя в том числе его собственные работы, существующие по отдельности. Древо жизни венец творчества советского скульптора. Оно олицетворяет борьбу добра со злом и победу светлых сил. Шестое. Площадь Сити. Выйдите на улицу и поднимитесь по длинным ступеням, чтобы выйти на ультрасовременную площадь Сити. Название появилось на карте Москвы еще в 2017 году. Но сроки запуска этой зоны долго отодвигали, так что официальное открытие состоялось к 872-летию города. Зажатая между небоскребов Москвы-сити, площадь представляет собой огромное урбан-пространство из чистенькой плитки с зелеными вкраплениями, со спиралевидной перголой, амфитеатром, лестничными уровнями и зданиями, внезапно напоминающие мотивы архитектуры Захи Хадид. Мэр Сергей Собянин еще на открытии сказал, что очень скоро площадь Сити станет главным местом притяжения Москвы. Но на самом деле за все эти годы она так и не завоевала любовь москвичей и гостей столицы. Я объясняю это тем, что до сих пор не введен в эксплуатацию многофункциональный концертный зал с черно-белыми цифрами на фасаде. И тем что нет зоны прохода от башни Меркурий. Это та высотка со стеклами медного цвета. Так что пока здесь можно встретить тех, кто быстро бежит мимо на работу в деловой центр, и подростков, которые снимают видео для социальных сетей. Мне лично здесь очень нравится пребывать один на один в диалоге с каменными джунглями и просторами в стеклянном сердце Москвы. Седьмое. Башня-эволюция. Еще отсюда можно подробнее разглядеть закрученную башню-эволюцию. Уникальный фасад здания создает грандиозную оптическую иллюзию. Панорама города отражается повернутой на 90 градусов, а отражение облаков в зеркальных стеклах плывут не горизонтально, а сверху вниз или снизу вверх, в зависимости от того, с какой стороны на них смотреть. Инженерно эффект спирали здания достигнут благодаря повороту каждого следующего этажа на 3 градуса относительно предыдущего. В итоге, от первого и до последнего этажа башня совершает оборот на 135 градусов. Восторг! Здесь впервые применена технология, которая позволила визуально достичь цельной текучей поверхности. Двояко выпуклую кривизну обеспечивают абсолютно плоские стеклопакеты из зеркального стекла, собранные методом холодного гнутия. При сборке модульной панели стеклопакет укладывается в проем горизонтальной рамы и деформируется под собственным весом принимая форму рамы без какого либо термического воздействия сегодня весь небоскреб занимает офис компании транснефть хотя говорят что изначально в здании планировалось разместить дворец бракосочетаний и поэтому небоскреб выполнен в виде двух переплетающихся лент вроде как главного архитектора тони Кетла вдохновила скульптура поцелуй агюста радена изображающая переплетенных в порыве любви мужчину и женщину. Направляйтесь вниз по лестнице к автомобильной дороге между небоскребами и торговым комплексом Афимол. По первоначальному проекту 1990-х архитектор Борис Тхор предполагал, что между высотками будет размещаться прекрасный парк наподобие Централ Парк в Нью-Йорке. Но в реальности вместо парка стоит торговый центр а напоминанием о незадавшейся зеленой зоне служит облицовка фасада в виде крон и листвы. Восьмое. Башня Татлина. Зайдите в стеклянные двери башни «Город столиц» там, где вывеска «Бизнес-центр. Северный блок». Вход абсолютно свободный, так что заходите смелее. Вы оказались в просторном холле, где справа от ресепшена находятся турникеты и лифты, ведущие на офисные этажи. А слева — проход к общественной зоне и нашему следующему арт-объекту — башня Татлина. Что видим? Узнаете? Гигантская красная раскидистая скульптура посреди галереи первого этажа так напоминает нереализованную башню Владимира Татлина тот самый символ эпохи авангарда, любимицу всех современных архитекторов мира, которые так и норовят воплотить ее в жизнь. Кстати, копию башни авторства Сергея Ткаченко мы с вами видели на прогулке номер 17 в этом путеводителе. А вот данную огромную красную конструкцию создали современные художники Аристарх Чернышов и Алексей Шульгин, из арт-группы «Электробутик». Сегодня она радует посетителей бизнес-квартала. Можно присесть рядом и выпить чашечку кофе. Почему именно здесь, в башне город-столиц? Напомню, башня Татлина должна была стать зданием третьего интернационала и радовать глаз петербуржцев своим размером и уникальностью в первой половине XX века. Так вот. Город-столиц — это две высотки. Одна — Сестрица Москва, вторая — Санкт-Петербург. И получается, что макет башни для города Ленинграда стоит теперь внутри башни СПБ. Очень символично. Возвратитесь на улицу, чтобы вновь почувствовать ритм бизнес Москвы. В выходные дни здесь пустовато. А вот в будни, вокруг вышкаленные белые воротнички, женщины на каблуках в деловых костюмах, улыбки и строгие взгляды, бесконечные телефонные разговоры, томные взгляды сервисных служб, вокруг все суетятся, решают важные дела, в воздухе пахнет финансово-экономической силой столицы. Девятое. скульптура «Эхо». Подойдите к башне IQ-квартал. Здесь 21 век во всей красе. Девять стальных фигур ежедневно встречают и провожают резидентов Москвы-Сити рядом с высоткой. Это скульптура эхо Стильный ленд-арт-объект родом из Канады. По задумке автора, художника Хусама Чая, между фигурами открывается новое звуковое пространство Вроде как эхо должно быть слышно в центре инсталляции. Честно говоря, я не заметила, чтобы звуки, произнесенные там, как-то по-особому менялись, зато очень необычно наблюдать за своим трансформируемым отражением на фоне искаженных по высоте небоскребов. Селфи здесь получаются отменные. Десятое. Ресторан «Русский». За вкусным и статусным обедом можно отправиться в башню Ока. По адресу 1 Красногвардейский проезд, 21, строение 2. На 85-м этаже расположен, наверное, самый распиаренный в Сити ресторан «Русский». Это большой ресторан авторской русской кухни с ледяным баром, печью на 3 хайла. Кстати, это самая высокая печь в Европе. Сказочными пельменями, непрерывно меняющейся за окном погодой, и видами на Москву. Очень высоко, очень вкусно и очень дорого. Зато заменит посещение любой высотной смотровой в комплексе Сити. Одиннадцатая. Скульптура «Врата многогранности». Далее следуйте к башне Федерация, которая по силуэту напоминает гигантский парусник и имеет высоту 374 метра. Прежде чем зайти внутрь, осмотрите перед южным входом необычную скульптуру «Врата многогранности». Это скульптура-путешественница, которая сначала стояла в Лондонском парке, потом в парке в Германии и вот теперь в Москве в Сити. Автор работы — очень модный скульптор Юнус Сафардиар. Он говорит, что первоначально врата создавались для других пространств и, конечно, должны стоять в ином месте среди зелени и просторов. По задумке, бронзовые аолиты, то есть округлости, должны многократно отражать окружающую природу, а не стеклянный урбан. Но работа давно выкуплена Романом Троценко, владельцем Башни Федерации. Поэтому где ей стоять, решать только законному хозяину, а никак не автору. Таковы правила игры. Я нахожу в этом только плюсы, ведь эта экстравагантная скульптура доступна для широкой публики, а не стоит на каком-нибудь дачном участке где-нибудь на Рублево-Успенском шоссе. Тогда бы мы не имели возможности созерцать ее и философски размышлять о этого современного объекта. Четырнадцатое. Панно Recycle Групп». Зайдите в башню «Федерация», где после рамок металлоискателей держитесь правее. Направляйтесь к большому ресепшену, где на стенах увидите два бежевых сетчатых панно арт-группы «Ресайкл Групп». Широко известная команда художников среди узких кругов урбанистов и арт-дилеров. Название российского творческого коллектива из Краснодара в лице Андрея Блохина и Георгия Кузнецова с английского можно перевести как «Группа по переработке». С 2007 года ребята успели принять участие в десятках выставок по всему миру — Париж, Лондон, Милан, Рим, Берлин и, конечно же, Москва. Рельефы из искусственной сетки и проблематика на тему экологии их известный авторский прием. Вдохновленные образами античности художники иронически перерабатывают высокие сюжеты и создают высказывания о современном мире. На пано в Сити изображены неоапостолы, которые очень активно несут современные металлоконструкции и суетятся вокруг них, что символизирует вести которые приходят к нам через социальные сети. Материал – обычная белая хозяйственная сетка. В 2008 году художники впервые проэкспериментировали с этим материалом, нагрели сетку из магазина хостоваров до высоких температур прямо на гипсовых формах и в результате получили уникальные пластичные результаты. С тех пор Recycle Group активно прибегала к этому способу в своих работах за что неоднократно получала международные премии. Так что то, что мы видим здесь, в Сити, это настоящее произведение современного искусства. Принадлежит оно все тому же владельцу Башни Федерации, Роману Троценко. От себя лично передаю искреннее спасибо за возможность лицезреть панно в свободном доступе. 13. Смотровая. Панорама 360. Чтобы подняться на самую крутую смотровую площадку в Москве-Сити на высоте 327 метров, нужно прямо внутри башни Федерация спуститься на пару этажей вниз, воспользовавшись эскалаторами центрального атриума. Затем скоростной лифт доносит пассажиров за 47 секунд на 89 этаж. Всё пространство состоит из панорамных высоких окон и называется «Смотровая панорама-360». То есть вид на город разворачивается со всех сторон на 360 градусов. Безусловно, Москва с высоты птичьего полета это отдельная вселенная. Смотреть можно бесконечно. Никогда не забуду, какие чувства охватили меня, когда я впервые оказалась здесь и увидела этот вид. Попытайтесь прилипнуть к окну, просканировать все здания и сооружения, головокружение, а не менее, восторг, буря эмоций, завидуя всем, кто окажется здесь впервые. Кроме сногсшибательных видов на столицу, посетители порадует настоящая фабрика мороженого, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса за конвейерную линию на высоте а также «Фабрика шоколада с бесплатными дегустациями» и мини-кинотеатр, где каждые пятнадцать минут транслируют познавательный фильм о Москве. С вами была автор-путеводителя Дарья Булгакова.